Глава 4. Сергей. Москва. Присланный адрес не порадовал, ибо оказался на другом конце Москвы, в Ясенево, рядом с Бицевским парком. Прикинув, что поездка придется на самое пробочное время, Сергей совсем было хотел оставить машину на стоянке и поехать на метро, но в последний момент передумал. Что-то подсказывало ему, что в том месте лучше оказаться собственным транспортом, чем без него». До времени встречи оставалось еще около четырех часов, но Скрынников решил выехать сразу. Лучше приехать заранее и подождать, чем высаживать последние нервы в пробках, гадая, дождется тебя таинственный безымянный поставщик вакцины или плюнет и свалит вдаль светлую. Да и смотреться там в окрестностях тоже не помешает и заранее подготовить пути отхода на всякий пожарный случай. Антинова, конечно, не кровь измененных, но одно за другим потянется, да и торговля вакциной тоже противозаконно. И, кстати, не факт, что этот неизвестный продавец не подстава. Кто сказал, что бармен из Сойки не стучит в АПБР и не направляет к ним таких вот болезных на грани ломки? Эта мысль резко испортила Сергею настроение. А самое поганое, что альтернативы у него по сути не имелось. Этот ненадежный науны был едва ли не последним его шансом продлить свою жизнь еще на какое-то время. Вопрос про не ехать даже не стоял, но это не значило, что не стоит подстраховаться. А значит, раннее приезд на место даст еще одно преимущество – возможность оглядеться на предмет чего-нибудь подозрительного. Конечно, вряд ли там на видном месте будет стоять фургон с крупной надписью ОПБР на борту, но мало ли что. Деньги у Сергея были с собой, крупные суммы наличными. Об этом он позаботился еще перед тем, как ехать в Сойку. Те, кто торговал подобным товаром, карточных терминалов с собой не возили. А с такими деньгами при себе нужно быть вдвойне осторожным особенно если ты, как псионик, не совсем в форме. Путь до Ясенева через весь город занял два с половиной часа. В другое время Скрынников уже дошел бы до белого коленя, но сегодня его мысли витали далеко от московских пробок. Он постоянно мусолил в голове предстоящую встречу и пытался придумать, как распознать возможную подставу. Но в голову не приходило ничего, кроме банального псионического давления на продавца. Вот только этот не ахти какой крупный козырь довольно-таки легко бьется пси-блокиратором. Если он у бармена из Сойки был, то уж у того, кто торгует инсиновый, а значит постоянно имеет дело с обладателями различных сверхспособностей, и подавно должен быть. Если он почувствует пси-давление, тогда можно будет забыть о вакцине сразу и навсегда. Нет, так рисковать нельзя. Тогда что? Зомбировать псионически какого-нибудь обывателя и заслать за вакцины вместо себя, дабы, если что пойдет не так, потерять только деньги? Вот этот вариант уже нравился Сергею куда больше, если только бармен и Сойки не описал продавцу, как выглядит покупатель. Да, сплошные заморочки. Прибыв на место и располагая приличным запасом времени, Скрынников решил оставить машину в квартале от нужного дома и остаток пути проделать пешком. Все-таки навыков скрытного наблюдения ему здорово не хватало. И те озираться, словно вражеский шпион, было очень плохой идеей. Умея он, мазнув небрежным взглядом, выцеплять все, что выделяется из обычной картины мира, отличать праздношатающихся от группы наружного наблюдения, зависающих на лавках местных алкоголиков от тех, кто их лишь изображает, было бы круто. Но, увы, чего нет, того нет. И очень может статься, что вычислить оперов-профи у него просто не получится, хоть вглядывайся, хоть не вглядывайся. И чем ближе Скрынников подходил к нужному дому, тем острее вставал вопрос – идти самому или послать зомби. Постепенно нарастающая внутренняя дрожь, похоже, голосовала за второй вариант. Ему пока хватало воли не выпускать эту трясучку наружу, но в голове звучал тревожный набат чертовски плохого предчувствия. Несколько часов назад, когда он чуть ли не помирал от мигрени, Сергею было почти что наплевать на опасность, а сейчас внутри все просто сжималось. Перед поворотом в нужный двор он замер, будто превратившись в соляной столб, и понял, что дальше шагу не сделает, страх не позволит. Взгляд Скрынникова панически зашарил по окрестностям и зацепил бегуна лет под сорок в спортивном костюме, трусцой, направляющегося к Бицевскому парку. Инстинкты сработали быстрее разума, И псионический импульс подействовал на физкультурника, как натянутые вожжи на в упряжке. Сергею редко приходилось осуществлять такое жесткое воздействие. Обычно он предпочитал более тонкую манипуляцию. Но тут было не до тонкости. Требовался тот, кто будет покорно исполнять прямые приказы. Или... Внезапно пришедшая в голову мысль в первое мгновение показалась Сергею безумной. Частичное подселение. Так это, кажется, называется. Скрынников знал, что подобное возможно, общался как-то с одним лояльным собратом по дару, но сам не практиковал ни разу. Конечно, для псиоников такая штука – высший пилотаж, и Сергей в своем нынешнем состоянии может и не потянуть. Но заманчиво, черт побери. Помимо просто повелевания, прицепиться к своему зомби ментально, смотреть на все как бы его глазами и управлять, что называется, онлайн. Если получится, вариант просто идеальный. Что при этом чувствует сам зомби и чем для него такое онлайн-управление аукнется, Скрынников в свое время не спросил. Да его это и не слишком интересовало. Даже тогда, а сейчас тем более. Плохо другое, что действовать придется наобум, по наитию. А таким макаром в чужом мозге можно такого наворотить, что... И все же это меньший риск, чем идти самому. Для него, Сергея Скрынникова, разумеется, риск для физкультурника в данном случае не учитывался, как малозначимый фактор. Если бы Сергея спросили, когда именно его накрыло такое безразличие к чужим жизням, он бы, наверное, не смог ответить, а куда вероятнее, удивился и возмутился бы. Собственно, такое происходит и при изменении. Человек сам не замечает внутренних перемен, которые с ним происходят. Ему кажется, что все как раньше, до тех пор, пока не станет слишком поздно. Здесь, конечно, речь не могла идти об изменении, ведь инъекция вакцины была сделана пусть и с запозданием. Но мысль о том, что разбавленная антинова, возможно, и спасает временно от ломки, однако с функцией помогать человеку оставаться самим собой справляется куда хуже полноценной вакцины. Даже если мелькала на периферии сознания Скрынникова, он усердно гнал ее прочь, как и все другое, мешающее спокойно спать. Таковы уж люди. Душевный комфорт для них всегда в приоритете, и все, что ему мешает, воспринимается враждебно. И Сергей тут вовсе не был исключением из правила. Именно поэтому, концентрируясь перед рискованной операцией по частичному подселению, Сергей словно отсек все эти мысли и вовсе не удивился тому, насколько легко это у него получилось. Физкультурник с полностью подавленной волей стоял столбом прямо перед ним, что, конечно, облегчало настройку, зато их молчаливая и неподвижная мизансцена могла привлечь ненужное внимание. Если агенты АПБР уже здесь... От последней мысли холод пробежал вдоль позвоночника Скрынникова, и он ментальным приказом отправил физкультурника к лавочке, почти утопающей в густых кустах сирени, и заставил сесть на нее. Затем неторопливо подошел и расположился рядом, для отвода глаз, вытащив из сумки планшет. Так, концентрация, Сергей, концентрация. Заменить давление на проникновение, а простой приказ на прямое управление. Вспомнить, как в юности за компьютерными игрушками часами просиживал. Управление персонажем, вид от первого лица. На что сейчас смотрит зомбированный физкультурник? Вон на ту грязную кремовую Тойоту, припаркованную дома напротив. Увидеть ее его глазами. Ну же, давай. Ты в нем, ты это он. И в то же время не совсем. Он персонаж, а ты игрок. Он марионетка, а ты кукловод. Подключайся к его нервной системе, бери нити управления в свои руки и вперед. Сергей не понял, в какой момент и как именно у него это получилось. Ни описать алгоритм такого подключения, ни научить кого-то ему, скорее всего, не удалось бы. Все произошло на чутье, на внутренних ощущениях, когда сила внутри сама подсказывала, на какие кнопки жать в организме зомби. Да, научить Сергей не смог бы, но сам был уверен, что в случае нужды в следующий раз делает это легко, по накатанной. Просто сработает псионическая память. Физкультурник встал со скамейки и двинулся в сторону нужного дома. Да, пока рано. Да, до встречи еще минут сорок, но разведать надо. Если засада планируется, то она уже должна быть на месте, ведь никогда не знаешь, во сколько придет на условленную встречу покупатель. Пунктуальность и умение точно рассчитывать время – достоинство очень немногих людей. Движения зомби поначалу были вялыми, заторможенными, а временами наоборот – дерганными, слишком резкими. Кукловод осваивался постепенно. Собственно, так же, как и с компьютерным персонажем в незнакомой игре. Поначалу он постоянно на все натыкается, не с первой попытки попадает в двери, а потом... Главное, чтобы это потом для Сергея наступило поскорее. Возможно, на будущее стоит освоить гибридное управление, чтобы зомби своими движениями управлял сам, просто делая то, что ему приказывают. А тот, кто им управляет, лишь смотрел его глазами и в нужные моменты давал корректирующие указания. Но за четверть часа такое не освоишь, придется довольствоваться тем, что получается. Пока еще можно себе позволить немного попрактиковаться в управлении, погонять свою марионетку вокруг, поднимать и опускать его руки, делать вид, что физкультурник расслабляется после бега, добиться естественности в движениях, а затем двинуться наконец туда, куда нужно. У наружки АПБР, если она здесь есть, не должно возникнуть ни малейших подозрений. Так, движения вроде стали почти нормальными. Время, Сергей, время. Больше медлить нельзя. Ну, помолясь. Зомби не спеша двинулся ко входу во двор. Вошел, будто бы небрежно осмотрелся. Людей практически нет. Только в дальнем конце двора невысокая пожилая женщина гуляет с белым шпицем. Несколько машин. Фиг знает. Может, все местные. А может, и чужая среди них затесалась. Только кто же это сказать может, кроме аборигенов? Ладно. Дальше. Подъезд третий. Вон тот, похоже, самый дальний, в который как раз двое заходят. Ладно, идем туда. Не спеши, Сергей, не спеши. Ты тут местный или, по крайней мере, часто бываешь. Друг у тебя тут живет, в третьем подъезде. Рука в карман, ключи в том числе и домофонный. Только вряд ли он подойдет к нужному подъезду. Такого везения просто не бывает. Звонить в квартиру 457? Ага, а если хозяин запомнил голос Сергея по телефону, не дай бог, голос физкультурника совсем другой, Проблема, однако. Да и не хотелось звонить, предупреждать. Сюрпризом оно как-то надежнее. Деньги, нужная сумма в другом кармане. Сергей положил перед подселением. Если все нормально, сделка состоится, и все. А вот если нет... Так, подъезд рядом. Надо что-то решать с тем, как попасть внутрь. Ключ физкультурника предсказуемо не сработал. Неужели все же придется звонить? Ох, как не хотелось бы. Но выбора, похоже, нет. Сзади пронзительно затявкали. Сергей повернулся, старательно натягивая на лицо физкультурника максимально дружелюбную улыбку и молясь, чтобы она не вышла похожей на гримасу. С мимикой-то он не практиковался. Но, судя по выражению лица пожилой женщины, получилось как минимум сносно. «Ключи забыли?» — участливо осведомилась она. «Да здравствуют тысячеквартирные высотки-муравейники, где никто никого не знает». Сергей кивнул, предварительно упихав ключи глубоко в карман и виновато улыбнулся, разведя руками. «Бывает». Женщина достала свои. «Дюси, фу!» — прикрикнула она на продолжающего тявкать шпицы. «Недавно сюда переехали?» «Ага», — с трудом разлепил губы Сергей, радуясь, что чужой язык подчиняется его командам. «С неделю». «Место здесь хорошее», — охотно сообщила женщина, открывая дверь подъезда и пропуская Сергея вперед. «Тихо, и парк рядом. А вы молодец, спортом занимаетесь». Стараюсь. Черт, а язык все же слушался не очень. Ладно, мало ли по Москве картавых до да шипелявых ходят. Однако диалог с доброй женщиной пора сворачивать. Спасибо вам, до свидания. Он решительно направился к лестнице. Ну нафиг с ней еще в лифте ехать. Тем более он толком не знал, какой этаж ему нужен. Хорошо хоть запомнил, с какого номера начинается отсчет квартир в этом подъезде. Зайти на второй этаж, посчитать. Так, по четыре квартиры. Стало быть, ему нужно раз, два, три. Ага, на шестой этаж. Спасибо, не на двенадцатый. Полчаса до назначенного времени. Если капкан в принципе есть, он уже расставлен. Только знают ли ловчие, на кого охотятся. Третий этаж, четвертый. Шум наверху. Довольно близко. Да полно. Не на шестом ли это? Физкультурник под управлением Сергея невольно ускоряет шаги, поднимаясь на пятый. Промежуточная лестничная площадка. Наверху хлопает выстрел. Да, именно он. Этот звук ни с чем не спутаешь. Еще выстрел. Затем грохот. Почему-то у Скрынникова даже сомнений не возникает, что это именно в квартире 457. Что происходит-то, черт возьми? Еще пара шагов по ступенькам, просто по инерции, и Сергей замирает, примороженный ужасом к месту. Нет, даже не потому, что этажом выше стреляют. И очень может быть, что в эти самые секунды обращаются в прах его последние шансы разжиться вакциной. Просто убийцы пришли к группе, и один из них стоит на подстраховке этажом ниже. Стоит и смотрит на нежелательного свидетеля. На Сергея в теле физкультурника. Молодой бледный брюнет лет 25, с ног до головы упакованный в джинсу. Оружия у него нет, но глаза... Это глаза убийцы неподвижные, змеиные, безжалостные и пустые. И холоднее понимает Сергей, этому типу не нужно оружие, он измененный. У скринникова едва успевает мелькнуть полное дикого облегчения мысль. Боже, как хорошо, что это не мое тело. А с ней и радость, что он не стал подключаться к нервным окончаниям физкультурника, ограничившись зрительными нервами, как мир взрывается и кровавая пелена гасит глаза зомби, а тело его мешком падает на лестницу. Но Сергей этого уже не видит. Он корчится на улице, на скамейке, с диким приступом мигрени. Уже в своем собственном теле. На то, чтобы преодолеть боль отката после вышибания с тела зомби, у Сергея ушло минуты три. В его голове бурлила гремучая смесь из страха и ярости. Какие-то ублюдки решили отнять у него антинову, его вакцину, его жизнь. Бешенству хватило десятка секунд, чтобы взять верх над страхом. Если он упустит этот шанс, другого может и не появиться. И пусть там измененный, он тоже не беспомощен. У псиоников есть свое оружие для таких случаев, тоже способное разить быстро и беспощадно. И черт его побери, если он это оружие сейчас не применит. Немедленно, пока не стало слишком поздно». Не обращая внимания на все еще терзающую его голову отголоски приступа мигрени, Скрынников вскочил со скамейки и рванул во двор с места в карьер, Куда резвее, чем делал это в теле физкультурника. Бегом, уже не обращая внимания ни на какие машины и людей. Все, кто здесь был опасен, находились сейчас в третьем подъезде на шестом этаже. Черт, дверь подъезда закрыта. Как попасть внутрь? Доброй женщины со шпицем больше не наблюдается, хотя... Вон другая, как раз в нужном подъезде, курит на балконе, задумчиво глядя куда-то в сторону парка. Сергей не колебался ни секунды. Псионическая сила его почти мгновенно подавила волю женщины, и ментальному приказу «спустись и открой мне дверь» невозможно было противиться. Ждать пришлось недолго. Добровольно-принудительная помощница спустилась, чем была, в домашнем, даже не потрудившись, переобуть шлепанца. Открыть дверь подъезда было для нее наивысшим приоритетом. Удивленный взгляд на Сергея. «А, понятно. В момент окончания выполнения приказа зомби-состояние начало рассеиваться». «Иди домой и забудь, что меня видела», была следующая директива. Женщина послушно отвернулась и с безразличным видом прошлепала к лифту, а Скрынников, не обращая более на нее внимания, метнулся к лестнице. Стойкое ощущение, что еще чуть-чуть и он опоздает, будто пришпоривало его. И понимание, что услышавшие выстрелы соседи могли вызвать полицию, тоже. Первые шесть пролетов он пробежал на одном дыхании, хваля себя за то, что надел сегодня кроссовки, а не ботинки. Громкий топот по ступенькам был ему совсем не кстати. Перевести дыхание дальше осторожно. В схватке измененных все решает первый удар. Кто кого раньше заметит? Сергей или стоящий на шухере бледный пневматик в джинсе, который взорвал легкие физкультурнику? Сила псионика незримо потянулась наверх, в поисках живых игнорируя эманации смерти от трупа злосчастного физкультурника. Вот, вот он. Ментальный холод, исходящий от классического нелояльного измененного. Невозможно было спутать с психоэмоциональным отпечатком личности даже самого хладнокровного человека. Пневматик мог задушить кого угодно на расстоянии, взорвать легкие любому живому существу, откачать воздух из целого помещения. Но почувствовать кого-то вот так, увы. И Сергей сполна воспользовался своим преимуществом, нанеся ментальный удар на пределе своих возможностей. Выше послышался глухой стук упавшего тела. Теперь вперед, только осторожно, где-то там наверху еще второй. Поднимаясь по лестнице, скрынников ментально прощупывал квартиру и никого не чувствовал. Да ладно, неужели второй убит? Впрочем, кто-то ведь стрелял. Видимо, продавец вакцины. Измененные почти никогда не пользуются огнестрельным оружием. Повезло. Через труп физкультурника Сергей переступил, стараясь не смотреть на него больше, чем необходимо, чтобы не вляпаться в лужу крови. Жуткое зрелище лица человека, которому взорвали легкие. Не то воспоминание, которое хочется сохранить. Потом спохватился, склонился над трупом и забрал свои деньги из его кармана. А вот и пневматик. Корячется на полу у самой распахнутой двери в квартиру 457. Живой, но овощ. Псионический импульс сжег ему мозг. Добить бы его, пистолет наверняка лежит где-то в квартире. Но стрелять еще раз скрыльников не хотел. Так, а что это у него в руках? Очень похоже на переносной холодильник для проб крови. И вакцины? Отобрать его у еле шевелящегося полутрупа было несложно. «Ну-ка, ну-ка, что там?» «Черт!» «Похоже, специсполнение с замком. А где же ключ?» Ползающий под ногами брюнет в джинсе отвлекал, и Сергей нанес еще один псиудар, на сей раз гасящий сознание. Взяв в руки носовой платок, чтобы не оставлять отпечатков, он быстро обшарил карманы брюнета. Но, к своему удивлению и досаде, ключа от холодильника не обнаружил. «Это что же получается?» Убийцы пришли за продавцом, сделали свое дело, схватили портативный холодильник, в котором, судя по всему, находится что-то важное, даже не удосужившись проверить, не закрыт ли он. Значит, ключ остался у хозяина. Постепенно начинала накатывать паника. Вот-вот должна нагрянуть либо полиция, либо сообщники убийц. Время, Сергей, время. Он буквально заскочил в квартиру, перешагнул через труп в прихожей. Судя по двум пулевым отверстиям в груди, это был один из нападавших. А хозяин? Ох, не его ли там нога торчит? Скрынников метнулся в комнату и замер. Там был форменный разгром. Труп хозяина, видимо, продавца вакцины, лежал так, словно им пытались проломить стену. Возможно, так оно и было, если первый убийца обладал способностями кинетика. А это очень может быть. Для кинетиков не бывает закрытых замков. Они просто воздействуют на механизм, и он открывается. Так убийцы и зашли в квартиру. Хозяин среагировал быстро и пристрелил кинетика, но тот успел его как следует шваркнуть своей силой, так что тело хозяина пролетело через комнату, в дребезге расколотив по пути стеклянный журнальный столик и разломав шкаф. Неудивительно, хозяин был человек грузный, при росте не больше 175 весил наверняка за центнер. Вряд ли он умер от удара, судя по струйкам крови из глаз, ушей и носа, добивал его пневматик. На полу осколки, кровь, еще какая-то жидкость. Что-то, конечно, раньше было столиком или стеклянной дверцей шкафа, но что-то, взгляд Сергея, зацепился за нечто очень похожее на разбитую ампулу. Две, три разбитые ампулы. О, Боже! Нет, нет, нет, нет, только не вакцина. Но, может быть, в портативном холодильнике есть еще? Нужен ключ, и срочно. Скрынников принялся обыскивать хозяина. Так, а это что? Служебное удостоверение? Черт, так он был прав. Капитан Ершов, АПБР, аналитический отдел. Значит, все-таки ловушка. Или этот тип пользовался служебным положением, приворовывал на службе спецпрепараты и продавал налево? Учитывая стоимость антиновы, неплохая получалась прибавка к зарплате. Ладно, черт с ним, сейчас важнее другое, ключ. А вот, похоже, и он. Проверить бы, но стремительно нарастающая паника диктовала иное. Схватить и бежать отсюда по добру, по здорову. Если подоспеют измененные, его просто убьют. А если полиция, трудно придумать что-то хуже, чем быть застуканным на месте четверного убийства, особенно когда одна из жертв – агента ПБР. Пистолет. Сергей на несколько секунд замер, увидев его. Брать оружие было очень глупо, из него убили кинетика, и попасться с ним было бы очень скверно. Но оружие притягивало Скрынникова к каким-то странным, почти чародейским магнетизму. Он не знал, долго ли сможет пользоваться своими псионическими способностями, особенно если в портативном холодильнике нет вакцины. Момент, когда он наклонился за оружием, стал поворотным и спас ему жизнь. Струя пламени от двери прошла над его головой. От жара лопнуло стекло в дверях уцелевшего шкафа, и занялись обои. Третий убийца мелькнуло в голове Скрынникова. Похоже, он сидел в одной из машин во дворе и ждал своих подельников а не дождавшись, пошел выяснять, в чем дело. Вот и выяснил. На сей раз псиудар у Сергея совершенно не получился. Видимо, слишком много сил он потратил на подселение, зомбирование и ментальные атаки. Даже здоровому измененному после такого нужно время на восстановление. А Скрынников был далек от идеальной формы. Его псиудар лишь слегка ошеломил пироманта, и, видимо, только поэтому тот не поджарил Скрынникова до хрустящей корочки повторным огненным залпом. Сергей, скрючившись, рванул к дверям из полуприседа, практически вслепую выпустив пару пуль в измененного. Видимо, куда-то попал, потому что дорога на время освободилась, и он сумел выскочить на лестницу. Но, судя по струе огня, жахнувшей ему вслед из квартиры, измененный остался вполне боеспособным. Однако Сергею было плевать. Сунув в карман пистолет и ключ, и сжимая в руках портативный холодильник, как величайшее сокровище в мире, он понесся вниз по лестнице словно за ним гнались все демоны ада, и думал лишь об одном – как можно скорее добраться до своей машины.